Глава 12. После окончания четвертого цикла я по настоянию наставника решил отдохнуть перед одним из самых сложных периодов обучения. Поскольку продолжительность отпуска ничем не регламентировалась, мне не пришлось долго размышлять над маршрутом. Я тщательно прошелся по магазинам, оставив весьма крупную даже для меня сумму, и, отдав Джинни некоторые указания, сплел веретено прямо из рубки иглы. Меня всего пару раз слегка тряхнуло «Да я просто мастер!» и окно портала раскрылось на лужайке перед моим бывшим домом в столице Киитрас. Как ни странно, дождя не было. С перламутрового голубого неба ласково светило солнышко, а нагретая им шелковистая трава упоительно пахла летом. Естественно, я рисковал как минимум нарваться на новых хозяев виллы, но это было единственное тихое место в окрестностях города, где я мог спокойно открыть портал. Но первое, что я увидел, пройдя к дверям, это объявление о часах работы музея. Подозревая самое худшее, я вывернул замок, толкнул дверь, вошел в холл и остановился, уперевшись взглядом в мраморное чучело. С некоторой долей правдоподобия чучело изображало меня самого. Правда, не припомню, чтобы у меня было такое тупое выражение лица, ну, разве что только после бурной гулянки. Главное, я понял... Здесь мне не нальют и не постелят. Сначала я хотел прыгнуть к храму Бикху порталом, но потом подумал и решил прокатиться общественным транспортом. Доехал до центральной площади, а потом другим автобусом за пару часов до площадки перед храмом. Несмотря на ранний час, площадь уже была полна народу. Мелочи, которую я с первой кассы музея, хватило на дорогу с избытком, и я сыпал остаток храмовым поберушкам. Я уже собирался идти дальше, как меня остановил хнычущий голос. «Добрый господин, подайте бывшему стражу небо!» Ой, как интересно!» Я с улыбкой обернулся и увидел одноногого мужчину в застиранных до бледно-зеленого цвета тряпках, в которых с трудом угадывалась полевая форма с полуистертой эмблемой стражей. «Ты в самом деле был стражем неба, и, наверное, видел самого Шагранга». «Да как тебя сейчас?» — уверенно ответил нищий. «А что ж тебе не помогли твои товарищи?» — удивился я. — Ведь, говорят, стражи — настоящая семья и никогда не бросают своих в беде. — Поганые ублюдки бросили меня! — захныкал барваница и протянул руку. — Да я знаю кое-кого из них, — ласково продолжил я. — Мы сейчас свяжемся с ними, и они сразу же приедут посмотреть на своего товарища, оказавшегося в беде. Нищий заметно занервничал. Наш разговор прервал высокий мужчина в темно-синей форме генерала полиции, идущий под руку с смеловидной женщиной. «Не, «Не давай ему ничего! Он обманщик и прощелыга. Я вгляделся в смутно знакомое лицо. «Сад? Пресветлая Дисна!» Офицер побледнел и рухнул на колени, ничуть не беспокоясь о чистоте мундира. «Твою же мать!» — воскликнул я по-русски. «А ну немедленно встань, чего это ты тут вытворяешь?» Вместо ответа он кинулся обниматься. «Мы ж тебя похоронили уже!» Торопливо лепетал он. «Мы бы порвали всех, но там такой взрыв был, что острова считай, не осталось. Девчонки твои переживали очень. Ты не думай, мы постоянно были рядом, помогали, чем могли. Ребят твоих опекаем». «Как император?» Сатриго сразу загрустил. «Да ушел в сады Дисны еще позапрошлой зимой. Теперь у нас императрица Эрна». «Как она?» — я улыбнулся, вспомнив шуструю бойкую на язык дочь императора. «Дает жару, только держись». Только сейчас он вспомнил о своей спутнице. «Вот, хочу тебя познакомить. Моя жена». «Подожди!» — я внимательно всмотрелся в лицо девушки — Т мири, Рота бешеной Азги?» Девушка просияла. «Да, командир! А как Азга?» Они сразу повесили носы. «Погибла! Они проводили зачистку в одном из поселков контрабандистов, когда там разорвался фугас. Ну, наверное, еще с войны остался шальной осколок. У нее вроде были дети». Сад кивнул. «Да, два парня и дочка. Мальчишек взял Элла, а дочку Дорадхе чуть не передрались». «Ясно», — я кивнул. «А сам-то как?» «Ну, до тебя нам далеко», — засмеялся он. «Но мы полны усердия. Две девочки и мальчишка». Внезапно он похватился. «Слушай, а из наших кто еще знает?» «Да я часа два как прибыл. Даже осмотреться не успел». «Да ведь сегодня ровно двадцать пять лет с того взрыва, что ты учинил на острове Арлингов. Наши собираются закатить самую грандиозную гулянку. Ресторан выкупили». Ребята рассмеялись в голос, «Ресторан! Новый стадион на окраине столицы. Обещала быть сама императрица». «Сделаем так!» — я слегка понизил голос. «Вы никому ничего не говорите! Хочу сделать сюрприз!» «А сейчас куда?» — я улыбнулся. «Да проведаю свой храм!» «Смотри!» — Сад Хитровым хмыльнулся. «После нескольких самозванцев жрецы просто осатанели и устраивают претендентам жуткую трепку!» «Ну, я уж как-нибудь!» Я не стал стучаться в ворота. Простенькое плетение заставило огромные металлические створки распахнуться, пропуская меня внутрь. Публика, решив, что это сигнал к началу утренней службы, качнулась к входу, но ворота также быстро закрылись. Первое, что я увидел в заполненном солнечным светом главном зале храма, была небольшая группа молодых женщин, яростно что-то обсуждавших. Что за шума, драки нет. Заханыли, главная жрица храма с криком «Как же вы мне все надоели!» кинулась в атаку. Двигалась она хорошо, значительно лучше, чем в первый день знакомства. Быстро, мягко и четко перетекая из одного положения в другое, она принялась наносить удар за ударом. Через несколько секунд к ней присоединились Кенна Радхан и Риаста, Ли стояла в стороне, не вмешиваясь. Девчонки все более азартно махали руками, но мне пока удавалось сдерживать их натиск без членовредительства. Затем Кена изобразила нечто совсем невероятное, так что пришлось закрываться силовым коконом. Еще пару секунд они пытались пробить кокон, безнадежно увязая в поле щита, как вдруг почти разом остановились и с визгом кинулись на меня, мгновенно образовав кучу, что характерно щит не помог. Потом были слезы, объятия и долгое бурное застолье. Новости сыпались на меня таким потоком, что я сразу потерял нить разговора. Лишь сидел, глупо улыбаясь, и смотрел на двенадцать красавиц, что называли меня мужем. Я заметил, как одна из тех девушек, что подавала еду, склонилась над Захан и что-то прошептала на ухо. Старшая жрица подала какой-то знак и за столом стихла. Я знал, что мне собираются показать, но в горле все равно перехватило. В молчании девушки начали вставать из-за стола. Встал и я. Беззвучно двери в зал распахнулись, и на пороге показалась группа из пятнадцати молодых ребят в мундирах разных родов войск. Разные и чем-то неуловимо схожие они молча смотрели на меня. Я не был с ними, когда они сделали свой первый шаг и не утирал им слезы от первого в жизни поражения, не вел их за руку в школу и не учил их драться. Но все равно, каждой клеточкой своего тела я чувствовал родную кровь. Я подошел ближе и стал, словно слепой, касаться их одежды, лиц, рук. Хотел что-то сказать, но слова замерли в пересохшем горле. Я оглянулся, ища поддержки у девчонок, но они стояли, сбившись кучкой, и по их улыбающимся лицам текли слезы. Понемногу я взял себя в руки и, сглотнув сухой ком, произнес... «Сегодня самый лучший день в моей жизни, поэтому отставить слезы!» Я взмахнул рукой, и перед девочками возник большой стол, заваленный лучшими драгоценностями сопряжения и всего того, что производят для услады дамских сердец сопредельные миры. Маленькая проблема заключалась в том, что я совершенно забыл, что мои сыновья уже выросли и запасся только детскими игрушками. Лишь секунду я размышлял над этой дилеммой, как одно простое решение пришло мне в голову. Я пару секунд пообщался с Джинни, которая с некоторых пор могла слышать меня с очень больших расстояний и громко сказал «Еще пара подарков». «Захан!» — я жестом оторвал старшую жрицу от заваленного драгоценностями стола. «Надо быстро очистить площадку перед храмом!» И, сделав жест, чтобы все следовали за мной, повел жены сыновей к выходу. Площадь была почти пуста. Три окки младших жриц отжимали последних зевак, и те, недовольно гомоня, отодвигались к краям, не спеша, тем не менее, уходить. Оглянувшись, я убедился в том, что площадь пуста, и громко хлопнул в ладоши. Почти сразу откуда-то из неба вывалилась игла и, слегка качнувшись на опорах, села на отшлифованные камни перед храмом. Площадь мгновенно стихла. Даже людям, весьма далеким от понятий красоты и военного дела, было понятно назначение хищно присевшего на амортизаторах вытянутого тела космического рейдера. Дав еще одну команду Джинни, я дождался, пока опустится грузовая аппарель и обернулся к сыновьям. «Теперь это ваше». «Пусть этот корабль будет первым по-настоящему звездным кораблем Китрации всей Алонис. но...» Я поднял руки. «Техника серьезная, и первое время вам будет помогать Джинни. Джинни, покажись!» Рядом со мной возникла фигура девушки в обтягивающем комбинезоне. «Она мой друг, и потому обращаться к ней со всем возможным почтением и вниманием...» И еще раз, оглядев ошарашенных ребят, скомандовал «Но чё стоим? Вперед! Джинни, выведи боты!» Из грузового шлюза медленно и солидно выплыли три принцессы ночи. Лимузины, производить которые на этой планете смогут лет через триста, если вообще смогут. «А это вам!» — я поклонился жрицам. «Подарок за сыновей!» Застолье продолжили уже без пацанов, и ясно, что теперь пару месяцев их не оторвешь даже за уши. «Но кажется мне, что вы не все мне показали», — произнес я, когда первая волна охов и вздохов улеглась. «Ну, замялась Захан, мы не хотели отвлекать тебя». «Не бойся», — улыбнулся я, «кусаться не начну». Так и не проглотив ни единого куска, я снова встал из-за стола и был под руки припровожден в детскую. Сделав знак жрицам, чтобы они подождали меня, осторожно приоткрыл дверь. И сразу же на меня обрушился водопад детских криков. Малышня от года до пяти лет числом около десятка визжала, вопила и всячески радовалась жизни в большой метров сто комнате. Кроме детей в комнате было еще две девушки, по всей видимости младшие жрицы, надзиравшие за всем этим детским садом. Я сделал короткий пас с пальцами, и в воздухе стали возникать игрушки и мягко опускаться под ноги играющим детям. Радостный детский визг, потряс мои барабанные перепонки, и я, полюбовавшись какое-то время счастливыми детскими мордашками, ретировался». Однако путешествие в детскую натолкнуло меня на еще одну мысль. Захан, а сколько в храме младших жриц? Постоянно около сотни, а всего с ученицами школы войны около двухсот. А точнее, она улыбнулась, видимо, поняв, куда я клоню, 252. пятьдесят две. Джинни, Дары. Сможешь организовать 252? Нет, лучше 260. Нет, пусть будет для ровного счета 300 арсанийских клинков гвардейской серии и штук 50 королевской. «Думаю, что на складе у М. Рой сейчас не более полусотни и того и другого». Попробуй взять на самой Арсони и попроси, чтобы все клинки были разные, но в одном стиле. Заплати три жемчужины, но клинки нужны максимум к завтрашнему утру. И не забудь про монтаж дополнительного оборудования в храме. Хорошо, прошелестел в голове голосок Джинни и затих. Ну вот, и еще одна проблема решена, что есть безусловно гуд. Мельком я взглянул на небо за окном, уже слегка вечерело. «Так, девочки, у нас сегодня обширная программа. Я планирую попасть сегодня на праздник, посвященный юбилею моей геройской смерти и сделать очередную безуспешную попытку надраться. Никто не возражает?» Возражений не было. В сопровождении Кенны и Сатти подошла Захан. «Рэй, мы тут кое-что сохранили из твоих вещей». Это кое-что оказалось моим парадным генеральским мундиром. Что, конечно, было очень кстати, хотя и непонятно, зачем девчонкам было хранить эту тряпку. Разве что для воспитания подрастающего поколения в духе «ну и так далее». Через два часа, оставив пацанов ковыряться в игле, мы в трех машинах поднялись в вечеряющее небо. Несмотря на опасения Захан, система противовоздушной обороны нас проигнорировала, что было вполне объяснимо, учитывая разницу в технологиях. Судя по фейерверку над стадионом, веселье было в самом разгаре. Гремела музыка, везде сновали толпы в парадной белой форме стражей неба и дымились многочисленные кухни. Мы сели на небольшую лужайку у заднего входа, где я, воспользовавшись своими навыками, просочился на сцену. Бородатый парень, стоя у большого пульта, дергал за какие-то ручки и объявлял очередные композиции. Думаю, что он меня не узнал, но генеральский мундир произвел свое магическое действие, и диджей послушался меня беспрекословно. Я вынул у него из руки микрофон и вышел на авансцену. Музыка стихла. «Эхан! Смирно!» «Командирам полков, отдельных подразделений и начальникам служб, доложите о наличии личного состава!» Первым через онемевшую толпу протолкался Рахар собственной персоной. Он как-то очень по-будничному поднялся на сцену и, разминая кулаки для будущего рукоприкладства по нахальному самозванцу, сделал пару шагов, пока не наткнулся глазами на мой взгляд. Затем остановился, сделал пару глубоких вдохов и с ревом кинулся меня обнимать». Через полминуты меня тискали, жали и чего-то орали в ухо как минимум человек пятьдесят, а нанятая строителями охрана тщетно пыталась сохранить, если не порядок, то хотя бы аппаратуру. Минут через пятнадцать примчалась императрица Эрна с мужем, в котором я с удивлением и радостью узнал Шаирха, и началась самая грандиозная пьянка в моей жизни». Спасло меня лишь вмешательство жриц, твердо и неуклонно прервавших наш парадный проход по утреннему городу и почти насильно впихнувших меня в одну из принцесс. Отпустили меня только с твердым обещанием быть после полудня во дворце. Примерно месяц я перемежал алкоголь, светские мероприятия и общение с сыновьями и внуками. Несмотря на то, что ребята расхватали по всем родам войска армии, флота и силовых структур, было в них что-то общее. Какая-то непробиваемая наглость и уверенность в том, что они лучшие. Я выбивал из них эту пыль целую неделю, но боюсь, что после тренировок, в ходе которых они стали еще сильнее, уверенность эта только укрепилась». Ну, это как раз жизнь исправит. Самое главное, что ребята получились в целом очень приличные. В последние дни моего пребывания на Алонис меня срочно пригласили во дворец. Сев в дежурный храмовый флаер, уже через пять минут я был в большом зале приема в городской резиденции императрицы. Эрна в окружении чиновников администрации и офицеров беседовала с невысоким сухоньким человечком. Как в полголоса пояснил офицер охраны, послом Тарга, самой крупной и весьма воинственной державы на западном континенте. И, судя по хмурым лицам Эрны и Ирха, разговор был тяжелым. А чего хочет-то? — спросил я шепотом офицера. — Да прознали как-то про твои подарки и требуют поделиться. — Да? — удивился я. — А трубу пятидюймовую шипованную в одно место по самый вентиль не хотят? Уже не слушая торопливых пояснений о возможных осложнениях и дипломатическом протоколе, широким шагом я подошел к трону, поклонился Эрне и начал разговор о каких-то пустяках, продолжая стоять спиной к послу. Сначала Эрна хмурилась, а потом, поняв, что все не просто так, поддержала светскую болтовню. Посла хватило минуты на две... «Я требую немедленного ответа, императрица!» «Ой!» — я в испуге обернулся, шаря глазами по залу поверх головы посла. «Кто это здесь?» «Позволь представить тебе посла Тарга, сиятельного Кагабара Райса!» — холодно произнесла Эрна. «Я опустил голову и наткнулся на красные от бешенства глаза все светлого. Здравствуйте, посол. Я приветливо улыбнулся. Как поживает ваше э, предводитель, президент Тарго? Чувствует себя прекрасно и желает того же императрице Эрне. — шипел посол сквозь зубы и продолжил, уже обращаясь к Эрне. — Лишь на условиях совместного доступа к новым технологиям и кораблям, а также совместного пользования президент Тарга готов отозвать ультиматум и подписать договор о сотрудничестве между нашими державами. — А какие условия? — бросил я за спину. — ответил Шаирх. Они требуют предоставить технологии и опытный образец нашего нового космического корабля шестисторонней комиссии, в которой себя отводят главную роль. А почему сразу не послали? Угрожают коалиции пяти стран. Произнес незнакомый мне голос. Это серьезно? Спросил я, не оборачиваясь и продолжая рассматривать посла как энтомолог любопытную козявку. Посол, слушая мой неспешный диалог, медленно наливался кровью. «Весьма», — подключился к разговору маршал Рохар, — «их там почти полтора миллиарда. Боюсь, после такой войны жить на планете уже не получится». «А если я уничтожу всех правителей стран, что организовывали коалицию, боюсь, не поможет», — вздохнул Рохар, — «кусок слишком сладкий». «Что бы мне для вас придумать?» Я задумчиво посмотрел на посла. «Может, демонстрационный проход иглы над столицей Тарга? Взорвем пару сотен зданий, скроем несколько бункеров? Нет, нет, не волнуйтесь, я думаю, всего-то пара-тройка миллионов погибших, не более». «Ерунда, учитывая, что их там аж полтора миллиарда. Кстати, я совсем забыл». Я повернулся к Эрни. В главном грузовом ангаре Иглы стоит черный посланник, многоцелевой ударный корабль малого класса. Я думаю, чтобы сравнять Тарк с лицом Земли, будет достаточно. А принцессы позбивают спутники. Игла тем временем вскроет их командные пункты и уничтожит стартовые установки. Думаю, на все хватит пяти часов с учетом возврата на дозаправку. Сыновьям заодно покажу, как тараканов травить. Посол пошел пятнами. «Да кто вы такой, чтобы разговаривать со мной в таком тоне?» — взвизгнул он. «А вы еще не поняли?» — я радостно улыбнулся. «Тот, кого на этой планете называют генералом Шагрангом, командир дивизии небесных стражей, и тот, кто подарил несколько безделушек империи Китратс». А еще мы можем погрузить дивизию «Небесные стражи» и корпус морской пехоты на корабли и высадить их на вашей территории, объяснив, что без активной технологической и сырьевой помощи извне Арлингам никогда не удалось бы построить такую армию. И что инициатором такой помощи был Тарк. «Пять лет войны, Всесветлый, это такие волки, которые порвут вашу армию а точнее, что от нее останется в мелкие клочья. Смиритесь, Всесветлые, смиритесь, если не хотите возвращения в каменный век. Мне очень нравится эта страна и ее люди, и я даю вам слово, что если хоть одна сволочь покусится на эту землю, то хоронить будет нечего». «А твой хренов президент будет служить развлечением заключенных в самой мрачной тюрьме Кейт Рец. И все это будет круглосуточно. И в реальном времени транслировать на одном из каналов глобальной сети. Верх запись разговора идет?» Маршал кивнул. «Разошлите заинтересованным лицам. А то я кивнул на посла. Переврут ведь все. Повторяй потом». И, обращаясь к послу, «Мужик, ты свободен! Еще раз увижу твою гнусную рожу, заставлю вылизывать языком все городские туалеты!» В полной тишине взбешенный посол покинул аудиент-залу. «Скажи, ты вправду мог сделать то, о чем говорил?» «Верно!» — я укоризненно покачал головой. «Я воевал за эту землю почти три года, неужели я похож на шутника? Конечно, сделал, если бы не было другого выхода. Я не маньяк, и мне не доставляет удовольствия убивать, но мне действительно есть что защищать на этой земле. Другое дело, что мне очень не хотелось бы вообще никого убивать, даже подонков». «Но вот Ирх подтвердит, делаю я это быстро, качественно и без угрызений совести. Я хотел бы еще не раз вернуться сюда и знать, что пока меня здесь не будет, ни одна сволочь не коснется пальцем тех, кто мне дорог. Если очень будет надо, подвешу на орбите планетарный монитор, и тогда вся планета будет делать вдох только по твоей команде». И не давайте заморочить вам голову общечеловеческими ценностями и прочей гуманистической трубухой. Гуманные поступки – это прежде всего поступки по отношению к собственному народу, а к врагу – в двадцатую очередь. Последний официальный визит я нанес в небольшую страну под названием Истанди, являвшуюся торговым форпостом империи, хозяйкой которой была моя бывшая жена. В коротком послании я расписал те ужасы, которые обрушатся на нее лично, если кто-нибудь попытается отобрать мои подарки, и пожелал ей долгих счастливых лет вдали от тех мест, где я появляюсь. От слегка грустных сборов меня отвлекла Джинни, напомнившая о необходимости выбора нового хранилища и местом привязки для ее сущности. Когда она последовала со мной, то таким местом вместо дворца агархианских колдунов была выбрана игла. Туда были перенесены остатки колдунов и артефакты. После недолгого размышления я решил, что если обзаводиться передвижным домом, то надо делать это с размахом и тщанием. «Джинни, а кто из цивилизаций сопряжения и близлежащих миров достиг самого высокого уровня в строительстве кораблей?» Раса Рик!» Без задержки, словно ответ был давно готов, произнесла Джинни. «А оружие...» Продолжил я. раса Денвен!» «И после короткой паузы я, наверное, поняла, куда ты клонишь. Тебе нужен абсолютный боевой корабль, такой, что мог бы противостоять технике любых раз. «Скорее», — уточнил я, — «мне бы хотелось иметь такую норку, что была бы подвижна и комфортно и прилежно хранила мои вещи и маленькие секреты от длинных носов и липких рук». «Тогда, может, один из кораблей «Хайварга»?» «А это кто?» — заинтересовался я. «Вроде в большой энциклопедии раз такой не значилось». «Раса, достигшая пятнадцатого уровня и самоуничтожившаяся в пространственно-временном катаклизме». «Так...» — я помолчал. «И ты хочешь сказать, что после них остались корабли?» «Раса такого уровня даже не старшие боги, а что-то вообще запредельное». «Передвигались на кораблях?» «Не передвигались. Корабли Хайварга — это не транспортные средства в обычном понимании. Это скорее, ну, что-то вроде передвижного храма». «Жить в храме?» — я замялся, представив себя обживающего стадион. «Помещения в корабле могут свободно перепланировываться», — пояснила Джи. «А как там с защитой?» — Соответственно, уровню расы, — просто ответила Джинни, — основу оружейного комплекса составляют установки локального подпространственного сдвига в 90% случаев мгновенная смерть. — А 10%? Да, — дотошно уточнил я. — Смерть долгая и мучительная. — А как со скоростью? Скорость корабля, если иметь в виду перемещение в пространстве не скачком, а квазилинейно, может составлять до парсека в секунду. Правда, в межпространственных мембранах скорость не ограничена. Да, и вот такое чудо лежало себе черт знает где и никто ни сном, ни духом, но чего же. В голосе Джинни явно послышалась насмешка «Наследство Хайварга разыскивали и Айват, и Карвара!» Просто мембранная навигация – это один из параметров, определяющих уровень расы. В ближайшие тысяч пять лет никто до этого не дорастет. А если это вдруг случится, то чужие корабли буд будут просто не нужны. Кроме того, захват корабля практически невозможен из-за его агрессивности по отношению к захватчикам. Поэтому из всего наследства «Хайварга» Корабль считается не просто нежелательной находкой, а крайне опасной. — А как ты смогла добраться до такого чуда? — не сдавался я. — Ведь, насколько я понимаю, таких, как ты, должно быть, не, если немного, то уж во всяком случае больше двух. — Да, ты прав. «Нас, конечно, больше двух, но все равно очень и очень мало. Из тех, кто так или иначе вовлечен в наши проблемы, мне повезло больше всех. Когда Мернан в одной из своих коротких отлучек наткнулся на меня, я практически проваливалась в одну из старых ловушек Крокхаар. Учитывая то, что самих Кроков давно нет, то стать одной из их игрушек мне не светило, а скорее всего я бы умерла». Если использовать твою терминологию. мерным рискуя жизнью, вытащил меня, и по Кахай закону служения, я дала клятву вечного долга. Но вместо унизительного рабства получила друга и практически неисчерпаемые ресурсы энергии. Найти корабль может каждая из нас, но вот выдернуть его из межпространственной мембраны очень сложно. Да и потом... Нужно пройти все ловушки корабля, перестроить его мозг на нового хозяина, перестроить все контрольные узлы на другой тип управления. И долго это? Я вздохнул, представив себе, сколько может понадобиться для осуществления всех этих наверняка непростых процедур. Корабль уже пятьдесят твоих лет ждет в одном из гравитационных карманов ближайшего из сопряженных пространств. «Я хотела сделать подарок Мернану, но он отказался!» «Я понимаю!» — в голосе Джинни послышалась неуверенность. «Такой корабль скорее проблема, чем преимущество, но без точки привязки!» «Ну, это понятно!» — кивнул я. «Без нее ты или рассеешься, или еще чего, но в любом случае я, возможно, лишусь твоего общества, но я вовсе не рассматриваю этот корабль как проблему!» Некоторое повышение внимания к своей персоне я уж как-нибудь переживу, но самое главное. Ты знаешь, мне всегда хотелось иметь вот такой дом. Дом, который никто не разорит, пока я буду в отъезде. Я что-нибудь должен сделать? Как минимум определиться с формой корабля и интерьерами. Форма? Я пожал плечами. Да пусть будет как была. Внутри нужно лишь сделать мастерскую, спортзал, оружейную с тиром, спальню и кабинет. Остальное мне безразлить. А, да, чуть не забыл. Что-то вроде хранилища для особо опасных игрушек и ангар для кораблей поменьше. Ну так, на всякий случай.